5 сентября 1907 года. 8.05. Вена. Южный вокзал. Ныне главный вокзал. Сев в шесть вечеров проходящий через сербскую столицу Восточный экспресс Константинополь, София, Белград, Будапешт, Вена, семейство наследника Австро-Венгерского престола через 14 часов прибыло в пункт назначения. Стремительный и комфортабельный состав. Всего два пульмановских вагона первого класса, Вагон-ресторан, два багажных и один почтовый вагон, вышкаленный персонал, обслуживание как в пятизвездочном отеле и такие же заоблачные цены. Примечание авторов. По данным тех времен экспресс окупался, даже если на него было продано только 14 билетов, 50-процентное заполнение. Недаром этот экспресс называли «поездом королей». Даже буржуа средней руки и такая кричащая роскошь была не по карману. но наш герой, рожденный в соболе и пеленке, денег не считал. С его точки зрения, главное заключалось в том, что Будапешт поезд миновал глубокой ночью, и что венгерское правительство не подозревало, что с императором Францем Иосифом что-то не так. А то еще не хватало того, чтобы наследника престола взяли в заложники и начали крутить руки, чтобы получить еще больше вольности и привилегий в общем австро-венгерском доме. Так что, когда Восточный экспресс, отстояв свой час на Восточном вокзале венгерской столицы, двинулся в обратную сторону, Франц Фердинанд вздохнул с облегчением и спать. Благодаря предосторожностям, предпринятым Францем Конрадом фон Хютцендорфом, миновать потенциально опасное место получилось без дополнительных приключений. Примечание авторов. Все железнодорожные вокзалы Будапешта имеют тупиковую конструкцию. Ровно в 8 утра экспресс прибыл на южный вокзал славного города Вены. Тут уже никакого инкогнито. И только теперь прочие пассажиры экспресса могли догадаться, с кем они ехали в одном поезде. Шик, блеск, красота. Выстроен почетный караул. Блестят на солнце примкнутые живые штыки винтовок, выпечены вперед груди в серостальных мундирах, воинственно загнуты вверх усы. На левом фланге стоят солдаты мусульманского боснийско-герцеговинского пехотного полка в красных фесках. За ними тирольские егеря в кокетливых черных шляпах с перьями. А чуть поодаль австрийские гусары в белых кепи и уланы в касках с плюмажами из конского волоса. Кавалерия на порядок красочней пехоты. Одни красные штаны и нашитые на форму цветные шнуры Бранденбурга чего стоят. втором невольно вспоминаются красные революционные шаровары и клапаны-разговоры на красноармейских шинелях. Но Фрэнс Фердинанд знает, что если придет гроза, то всю эту красоту побьет стальным градом, так что от нее не останется ничего. Он видел русскую армию в деле, или почти в деле, так как попал к шапошному разбору. Но дымящийся после боев Константинополь впечатлял. А морские гренадеры подполковника Дороздовского, взявшие штурмом древнюю османскую твердыню, устрашали не своим молодцеватым внешним видом, а ужасающей эффективностью и продуманностью снаряжения. Да и линейные полки в невзрачной форме цвета хаки и стальных шлемах тоже наводили на мысль скорее не о красоте, а о мощи. В Европе еще никто ничего не успел понять, а скоротечная Балканская война уже закончилась. А вот и милейший генерал-полковник Франц Конрад фон Хетцендорф стоит, закрутив усы вверх, усталый, но довольный тем, что операция возвращения прошла успешно. А то пока Франца Иосифа на троне уже не было, а Франц Фердинанд в Вену еще не прибыл, он чувствовал себя латиноамериканским военным диктатором на птичьих правах. А тут еще новость. Ночью старику Прогулкину стало хуже. Чуть было не отправился к чертям в богадельню. Но теперь, когда Франц Фердинанд здесь, можно выпускать в свет заранее подготовленный бюллетень о том, что простуда императора перешла в двустороннюю пневмонию, и пусть попы причастят и соборуют старого вампира, теперь можно. Лишним это уж точно не будет. Торжественный ритуал встречи наследника престола подошел к концу. София и дети сели в открытое ландо, сопровождающим Читу слугам подали отдельный экипаж, И наследник престола остался на минуту наедине с исполняющим обязанности регента. «Мой добрый Франц», — негромко сказал Франц Фердинанд, — «надеюсь, с моим дядей все в порядке?» «Врачи говорят, что надолго это не затянется», — ответил Франц Конрад фон Хёпцендорф. «Никаких 20 лет растительного состояния не предвидится. После того письма кайзера айзеру Вильгельму вождядя понял, что ему просто незачем жить». «Ещё день-два и всё. Торжественные похороны, тело в склеп, а дело в архив, и можно расписывать личность покойного тёмными или светлыми красками в зависимости от обстоятельств. Так что это очень хорошо, что вы смогли вырваться из Белграда быстро и без потерь». «Да нет уж, мой добрый Франц», — хмыкнул Франц Фердинанд, — «потери были, причём значительные, но и приобрел я очень много». Например, друга, который не умеет врать и кривить душой. Надежных партнеров, чье слово крепче письменного договора. А еще я узнал, кто хочет моей смерти. — Вы имеете в виду то покушение в Белграде, когда вас чуть не убили? — стревожно спросил генерал. — Говорил же я вашему дяде, что превентивная война против Сербии — наилучшее решение. — На самом деле покушение было организовано как раз на Сербию, — тихо сказал Франц Фердинанд. А я и Софи должны были стать промежуточными жертвами. Исполнители были сербами. Теми самыми, что убили короля Александра Абреновича и королеву Драгу. А заказчиками — французы, которым позарез надо европу в всеобщую бойню. Без ценного указания из Парижа и прилагающегося к нему банковского чека на предъявителя. В Белграде никто бы и не пошевелился. Какой ужас! Ведь эти люди настоящие головорезы. покачал головой Франц Конрад фон Хетцендорф. «И как только вы с госпожой Софией смогли спастись?» «Русской загранразведке до всего есть дело», сказал Франц Фердинанд. «А за благополучием людей, заключивших соглашение с их императрицей, они наблюдают с удвоенным и утроенным вниманием. Тем более у них не было доверия к перевербованным сербским заговорщикам. Вчера они свергли короля из рода Абреновичей, а завтра их жертвой станет королева из семейства Кары Георгиевичей, и наплевать, что ее муж – это болгарский царь и брат русской императрицы. Так что русские агенты внимательно наблюдали и за этими людьми, чтоб случайно не вышло какой-нибудь неприятности. Наивных среди пришельцев из будущего нет, такие там не выживают. Дальше достаточно было сложить 2 и 2 Как я понимаю, покушение было раскрыто еще до того, как главари начали раздавать указания исполнителям. в результате чего нас с Софи взяли под надежную охрану, а нападавших обезвредили быстро и эффективно. «Погодите», — сказал Франц Конрад фон Хюттендорф. «Вы сказали, что заключили с русской императрицей какое-то соглашение?» «Да», — ответил наследник престола, почти император. «Я, Кайзер Вильгельм и Ее Величество Ольга, при согласии британского короля, которого представляла его дочь Тори, Договорились, что приложим все возможные усилия к тому, чтобы в Европе воцарился вечный мир. Итогом должно стать присоединение Германии и Австро-Венгрии к Брестским соглашениям. Единственная великая держава, которая была лишней в этом соглашении, — это Франция, потому что интересам ее верхушки как раз соответствует Общеевропейская война». «Ах, вот оно что!» — сказал Франц Конрад фон Хетцендорф. «Теперь понятно, с чего этот кайзер Гвильгельн так взъелся на вашего дядю». «Мой добрый Франц», — прервал своего собеседника Франц Фердинанд. «Давай закончим сейчас этот разговор, а то мы и так слишком долго стоим и болтаем у всех на виду. Лучше продолжить нашу беседу в более камерной обстановке. Скажи, куда ты планируешь доставить нас с Софи? В замок Артштеттен?» «Историческая справка. Замок Артштеттен». «Замок в Нижней Австрии, резиденция семейства Гугенбергов, потомков эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии». «Да нет уж», — покачал тот головой, — «теперь ваше место в Шомбрунском дворце. Ведь вы, ваше императорское высочество, уже почти император».